Глава 28. Курьер 4. Я увидел их на следующий день после случая с Джонни. Шел со школы домой, заглянул в окно бара Стрелок на Дюк-стрит. Они сидели там в синем сигаретном дыму и бухали на радостях. Такая эйфория наступала всегда после того, как насмотришься на страдания, которые доставил своему врагу. Я начал чуять ее в других, обнаружив у себя самого. Это такой гонор и рисовка, когда ощущаешь себя непобедимым и упиваешься собственной властью. Дедуля Джок засек меня и, подняв глаза от кружки, впился в меня хихидным взглядом. Я смекнул. Он уловил что-то в моих глазах. Он улыбнулся, а я струхнул. Тело Джонни нашли через два дня. Охранник увидел над сухим доком непривычно большую стаю чаек, которые дрались и клекотали, привлеченные свежим трупом. Крысы тоже над ним поработали, так что опознание заняло время. Ну, так говорили местные. Дофига чуваков, наверное, с радостью поглазели бы на смазливое личико Джонни, обглоданное трупоедами. Это ухмыляющееся личико маячило над их женами и кралями, пока те стонали под ним оттаски. Написали в Ивнинг Ньюс и сообщили «Скотланд Тудэй». Когда дедуля Джок пришел с Карми и Лоузи перекинуться в картишки, я его об этом спросил. Джок допетрил, да что я прикидываюсь шлангом. Баба с воздуха были легче, негромко сказал он, не поднимая взгляд от своих карт. Я думал, Джонни был твоим кентом. За столом повисла тишина, потом мой батя глянул на меня, пахоныжье, мерзко набычившись. Несусь у орала, сынок. Слушай, что говорю. Язык у него заплетался. Несусь туда, где ты не в курсах. Но это он сам был не в курсах. Дедуля поднял голову и подбегнул мне. «Да не, все путем», — сказал он моему бате и, встав, поманил меня за собой в коридор. Пройдя через кухню, мы вышли на мощенный задний дворик, где стояли мусорные баки. Было холодно, но он, походу, не чувствовал. Он закурил сигу и мне тоже дал. «Помнишь, твой отец когда-то давно привел домой псину?» «Я помнил викинга». Немецкую овчарку, который батя раз, когда нажрался, привел домой из приюта. Мировой пес. Но он всех кусал, и пришлось его усыпить. Угу. Ты любил этого пса, помнишь? Но он тебя покусал. Пес по-другому не мог. Он любил тебя, но все равно предал. Я кивнул. Викинг впился зубами мне в лодыжку без всякой причины. Мы бежали по Пиларик-парку, а он просто накинулся на меня и укусил. Видать, перевозбудился и не сдержался. Пес был не виноват в натуре. Дедуля сделал глубокую затяжку и выпустил дым в холодный воздух. Просто такая у него природа. Люди, они такие же, пацан. Сперва они твои друзья. Тут он отщепился на меня. А потом вдруг нет. Просекаешь, старик? Угу, сказал я. Ну и добро. Шли обратно в тепло. И мы затушили бычки и вернулись в гостиную, где он снова засел за карты. Но той ночью я сделал такое, чего никогда не делал раньше и поклялся никогда не делать в будущем. Я дошел до телефона будки и вызвал мусоров.